Тейлор Рейт. «Настоящая любовь». Роман. Перевод с английского Наумовой. Москва. Издательство «Эксмо». 2018 год. Категория 16+. Аннотация. Эмми Блор повезло встретить настоящую любовь. Она планировала провести с Джессом много лет, чтобы у их истории был счастливый конец. Вместе они пережили взросление, объездили полмира и всегда знали, они родственные души с рождения. Когда вертолет Джесса пропал над Тихим океаном, Эмма потеряла частичку себя. Нельзя полюбить кого-то так же сильно. Он был слишком хорош, чтобы заменить его на другого, а ушел слишком трагично, чтобы не сравнивать его с другими. Но жизнь подчас дарит нам сюрпризы. Большой настоящей любви свойственно повторяться. Не верьте стереотипам, что она непременно будет лишь раз в жизни. Эмма почти оскорблена тем фактом, что ее неудержимо влечет к Сэму, другу детства, чей образ жизни она всегда отрицала. Ирония судьбы, отныне у Эммы есть целых Две невыносимые любви. Она разрывается пополам, а Джесс подает ей знаки с того света.